Между тем стриженная волчица никак не успокаивалась. Где-то через полчаса она опять завыла. Олег решил не рисковать, пойти и оглушить ее, дабы не раздражала. Но пока собирался, зверюга затихла сама, чтобы через некоторое время истошно взвыть снова. Если она попытается выйти ночью, подойдя к пленнице, предупредил Середин. Я ее убью. А не я, так другие постояльцы или соседи. Люди — существа добрые, но всему есть мера. Пленница никак не отреагировала, словно впала в забытие. Олег отступил, допил мед, доел тушеную баранину. Оглянулся на девочку. — Слышь, зараза зловредная, тебе квасу дать... Ведьма приоткрыла левый глаз. — Так будешь или нет, а то сам допью. Пигалица кивнула. — Только без шуток, — предупредил Середин, вынул у нее кляп, поднес кружку. Девочка осушила ее и улыбнулась. — Мне будет не хватать этой шипучей воды. — Кваса, в который раз поправил ведун. — Сирень! Я серьезно предупреждаю. Мне волчицу твою жалко. Она и так натерпелась. Станет выть ночью, до утра не доживет. Она не будет, пообещала малышка. А ты добрый, хотя и смертный. Я не стану убивать тебя, коли ты придешь в лес. Спасибо, улыбнулся Середин. Ты храбрая девочка. Я рад, что не пришлось тебя. Олег не стал заканчивать фразы и очень надеялся, что пленница не поняла, о чем он говорил. — Не бойся, жить станешь в княжеских палатах, там угощение куда знатнее здешних, если, конечно, глупостей не натворишь. Тогда и без пута обойдешься, и без кляпа. А пока, извини, мне нужно отнести посуду. Ведун старательно заткнул ей рот, собрал крынки и горшки, отправился вниз в трапезную и уже на ступеньках услышал жалобный скулёж и громкие гневные крики снаружи во дворе. Оставив грязную керамику на столе, Середин вышел на крыльцо и сразу увидел волчицу, буквально размазанную потыну, измочаленную в кровавое месиво. Двор почти наполовину заполняли крестьяне и разделенные бабы, наседающие на хозяина двора. Двух коров, коров кормилец всю хатару, пса его порвали, пастушок веньком изгинул, корова, лошади табуном сорвались. Разобрать хоть что-либо в оглушительной разноголосице было решительно невозможно. Но кто совершил убийство, определялось легко. По окровавленным оглоблям, зажатым в руках нескольких мужиков. — Это не он! — так же громко и непонятно орал хозяин. — Что здесь творится? Алекс бежал с крыльца во двор, кинул взгляд наверх. Но девочка, к счастью случившегося, увидеть не могла. Ни со своего места, ни через промасленную тряпицу. Колдун взвыла толпа. «Волчий выродок! Кощаева душа! Это он навел! Он?» «Неправда!» — кричал хозяин, рукой пытаясь отодвинуть середину назад. «Да что происходит в конце концов?» — Взъярился ведун. Увидел, как что-то мелькнуло слева, пригнулся. Оглобля мелькнула над головой, и почти сразу всю спину пронзила боль. Потом плечо, потом голову. Очнулся он, когда его уже волокли к соседнему Авину. Невольно застонал от боли во всем теле. — Что? Его встряхнули, подняли. Прислонили к чему-то шершавому и вертикальному, наверное, к дереву. Стали туго приматывать веревками. Через несколько мгновений он уже не мог пошевелить даже пальцами. «Волков, убирай!» — требовали гневные оскаленные селяне. «Убери волков, подлый чародей! Отзови! Скотину все порезали! На людей кидаются! Отгони их! Отзови от роди Чернобогова!» Во рту было солоно от крови, язык опух, левый глаз тоже почти ничего не видел. — Да это ж не я! — попытался объяснить Олег. — Они из леса пришли, дорогу освободили, для вас же освободили. — Убери их! Убери! — ничего не слушая орали смертные. — Убери! — «Убери, тебе говорят!» Какой-то парень подкрепил свое требование ударом палки. И почти сразу его примеру последовали другие селяне. Но били уже не палками, а глоблями и кольями. Средин понял, что жить ему осталось считанные минуты. С переломанными костями и отбитыми внутренностями Долго не протянешь. Но тут гневные выкрики перекрыл еще более яростный призыв. — Рятуйте, люди добрые! Избиение оборвалось. Селяне обернулись к бабе, что несла на плече маленькую бесчувственную девочку, связанную по рукам и ногам с кляпом во рту. — Гляньте, люди! Он детей ворует, детей наших! Колдун кровь детей пьет. За детьми из проклятого леса вышел и волков привел. Теперь точно хана. Разбитые губы середины еле шелохнулись. Скорей бы. Все тело болело так, что сейчас он желал только одного — смерти. — Где ж ты? Где, прекраснейшая из богинь? Я жажду твоей милости. — Бей его! — Нет, он нажить может, коли так убить. Сжечь его надо, сжечь! — издал клич кто-то из особо умных. — Сжечь, сжечь! Радостно подхватили остальные. Смертные частью рассеялись, но очень скоро стали возвращаться. Высыпая на ноги Олегу отличные, свежеколотые березовые дрова. Но ради такого случая селяне не жадничали и, завалив пленника выше, чем по колено, все никак не успокаивались. Доброходка же с еще несколькими бабами освобождали от пут несчастную жертву его произвола. Участливо расспрашивали, то и дело одаряя середины испепеляющими взглядами. В этой весе его сейчас ненавидели все, все, от мала до велика и правые и виновные, и желали только одного — причинить ему перед смертью как можно больше мук. Скорее бы. Интересно, а что может говорить им Пигалица, ни разу за свою короткую судьбу, не бывавшая в человеческом обществе, — подумала ведуну. Но она ведь ничего не знает. Ни о деревне, ни об обычаях, ни о жителях. Как она ухитряться отвечать? Как выкручивается? Умная зараза. Она себя еще покажет. Подрастет, поумнеет и весь мир вздрогнет. Но у пиголицы, похоже, что-то не заладилось. Она вдруг отскочила, откинула волосы и громко, призывно забыла. Попыталась побежать дальше, но наскочила на молодого паренька, забилась в его руках и снова завыла. Случившееся представление подарило Олегу еще маленький кусочек жизни. Деревенские отвлеклись на девочку, на время забыв про костер.